7. Наверное, я выглядела очень одинокой, сидя в самом углу ресторана, у стены, выкрашенной наполовину в красный, наполовину в белый. Незнакомец занял столик напротив, долго ждал заказа, кидая на меня любопытные взгляды. Потом сказал: "Как у вас ловко получается? А я вечно мучаюсь с этими палочками. Вы, наверное, часто тут бываете?" Я ответила: "Нет, не часто. Слишком сложно было бы объяснить, что в этом ресторане я впервые, а палочками научилась орудовать просто так, из спортивного интереса. Мне давно хотелось прийти сюда, перенестись в чужой мир хотя бы мысленно. Но ожидания не оправдались. Вкушения мне не понравились. Я любила рыбу, но едисты привкус водорослей вызывал в памяти сыротливые холмики салаты из морской капусты, из года в год украшавшие наш с мамой праздничный стол. А главное, невозможно было никуда перенестись, зная, что это простая еда, японский аналог бутерброда, доступна здесь только людям с достатком. Неважно, сидишь ли ты внутри под коробчатыми фонариками, свисающими с потолка, или идёшь по улице мимо стилизованной в фудзи на стекле витрины. А повсюду видно, что это не более, чем Подтёмкинская деревня, островок мнимого благополучия. Наверное, поэтому я и не стала возражать, когда незнакомец, спросив разрешения, подсел за мой стол. На вид чуть постарше меня, типичный белый воротничок из Новых. Мне хотелось поболтать, чтобы смягчить разочарование от еды. Он оказался приятным собеседником, из тех, кто умеет хотя бы делать вид, что слушает другого. "Гедезис, надо же", удивлённо повторил он. "Такая милая девушка. И как трудно было работу найти". Да как везде, наверное. Кто ищет, тот найдёт. Мне после института сразу на две работы взяли, хоть разорвейсь. Одна в экологическую экспедицию за копейки, другая здесь в строительной фирме. И вы, конечно, выбрали второе. Выбирала ли я? Мне хотелось поехать на казахскую границу, где задыхается в нечистотах великая река, сгорая, как раковый больной. Но мама, узнав об этом, вся сникла. Я решила, что она боится расставания и стала объяснять, что это совсем ненадолго, что Урал не край земли. Да я не про то. Она по-прежнему не поднимала глаз, на расспросы не отвечала, пыталась выйти из комнаты под любым предлогом, а лишь потом, сделав усилия, сказала: "Наташка со своим из Турции приехала. Говорит, красота, лучше всякой Ялты. А мы с тобой на море ни разу не были". Море Для меня она всегда была рядом. Глянцево синела с настянной карты, пойманная в небо дширот и долгот. Шумела в персиковом устье Рапаны, которую мама много лет назад привезла из Сухуми. Я должна была подарить ей это. Настоящий курортный отпуск, излечивающий и души, и тело. Сил не было смотреть, как она мучается. Было ли это моим выбором? Конечно. Он кивал, одобрительно, понимающе. Говорил банальные комплименты, шутил, предложил заплатить за меня. Наверное, это было бы приятно, но кровь моя, давно загустев, текла еле-еле, хоть сажай пиявок. Я рассчиталась первой и ушла, оставив его сидеть в углу. Так непривычно было никуда не спешить. До прихода отца с работы оставалось ещё как минимум часа торчать одной в его холостяцкой съёмной квартире. Мне сегодня не хотелось. По широкому проспекту катили, как на параде иномарки всех мастей, брызгая из-под колёс бурой жижей. Рваная в облаках солнце стекала каплями с прозрачных сталактитов, которые украшали без разбора и старые фасады, и безвкусный новодел. А в витрине мехового магазина продолжалась зима, и царственные шубы отливали искристым серебром на безопречном искусственном снегу. Серенькая кроличья куртка, которую я купила маме на весну, Оказалось, рядом с ними деревенской простошкой. Но мама сословна, а на трисоле своя подростковая пальтишка была так рада, будто облачилась в горностая. Отец оперил меня минут на 5. Он выглядел уставшим. В тоннеле метро заливало грунтовыми водами, и работа без того нервная изматывала его ещё сильнее. Я не раз заводила разговоры о смене места, но сама понимала, что всё это лишь попытки очистить совесть. Кому нужен бывший геолог в возрасте за пятьдесят? До пенсии ещё далеко, а сидеть на моей шее он не будет. «Мама, ты не против, что ты ночуешь?» спросил отец, нарезая хлеб. «Нет, она сама предложила у тебя остаться». После суши мне хотелось пить, и я, отказавшись от ужина, налила себе чаю в большую щербату и кружку. Рассказывать отцу про ресторан я не стала. «Слушай, ясь...» начал он едва усевшись за стол, будто заранее приготовил речь. У нас на работе мужик есть, у него сын в Англии учится. Я подробности не знал, а тут разговорились что-то. Он мефи закончил, а потом на иностранную стипендию подался. На западе же стипендию не платят студентам, но можно получить что-то вроде гранта на исследования. Он сейчас докторскую там пишет. Всё оплачено, и и учёбы, и жильё, и на еду хватает. Ты бы прозондировала почву. Вдруг по твоей специальности тоже такое есть. Я продолжала машинально звякать ложечкой, глядя, как чай закручивается в атласную воронку. Уехать за границу на несколько лет, оставить маму одну. Ведь с первой же зарплаты я купила то, о чём уже давно втайне мечтала два мобильных телефона. Себе всепогодный Ericsson, оранжевый, как строительная каска, и такой же надёжный Я ей маленькую изящную Нокию, которую можно было одевать, как куклу в разноцветной панельке. Мама хмурилась. Я прямо как арестант себя чувствую. Я часто забывала свой телефон дома, нечаянно или намеренно. Но мне всё-таки стало немного спокойней. Не знаю. Я не уверена, что хочу. Да ты что? Это ж такой опыт, такие возможности. Разве тебе не интересно? Можно было бы экологией заниматься. Ты же хотела. Не знаю, повторила я. Надо подумать. Пока отец мыл посуду, я разобрала лежавшие в прихожей газеты. Он постоянно покупал газеты, читал их от корки до корки и решал все кроссворды. Это помогало ему расслабиться. Я развернула одну, и взгляд упал на фотографию. Голубая земля в прожилках облаков. Чёрный треугольник неба в углу кадра. И на этом контрастном фоне крестовина космической станции, похожая на гибрид планёра с телеантенной. Да, я ведь видела по телевизору. Ты читал? Я протянула газету отцу. Станцию мир затопили. Читал. Он сползнул последнюю тарелку, выключил воду и начал вытирать посуду ветхим полотенцем, сосредоточенно наморщив лоб. Знаешь, я когда в школе учился, У нас все пацаны хотели быть космонавтами. Все. Ты представь, мы ж были деревенские, коровам хвосты крутили. Где ты сейчас такое найдёшь? А тогда все смотрели в небо. Время было особенное, понимаешь? Конечно, я понимала. Мне самой не верилось, что можно одним махом похоронить столько надежд. Поезжай учиться, Яся. Тут мозги всё равно никому не нужны. Апрель принёс небывало тёплую погоду. Накануне дня космонавтики термометр показывал плюс двадцать. Прохожие надели рубашки с коротким рукавом, по сухим дорожкам застычали каблуки летних туфель. Зелень разливалась вокруг, по бурым газонам, по тонким остовам деревьев. Когда в середине дня дружно погасли мониторы в нашем офисе, и туалеты погрузились во мрак, Никто будто бы не удивился. Какая может быть работа, когда за окном льнут друг к другу полуодетые юные парочки? Все сорвались с мест, как школьники, у которых заболела училка. Весенним безумеем захлестнуло и меня. Захотелось поехать в Коломенское и гулять там до темноты, как когда-то на первом курсе. Надо только предупредить маму, что вернусь поздно, а то и вообще за ночью отца. Мобильник она, судя по всему, опять где-то забыла, и я позвонила в архив. Нет её, буркнула начальница, взяв трубку, отпросилась. В сердце кольнуло. Я набрала домашний, но там никто не отвечал. Неужели так крепко спит? Или ушла в магазин? Я постояла в опустевшем офисе, слушая непривычную тишину, а потом, стряхнув от оцепенения, бросилась по лестнице вниз. Электричка тащилась сегодня медленно, как никогда. Я вышла в прокуренный тамбур задолго до прибытия, и едва раскрылись железные створки дверей, выскочила наружу и кинулась домой, не разбирая дороги. Я должна успеть. В прихожей было темно. Сквозь матовое стекло дверей, ведущих в большую комнату, едва пробивался свет. Зачем мама опустила шторы? Я сделала шаг. Нога запнулась об ботинок большой. В нашем доме никто таких не носил. Из комнаты донёсся торопливый шёпот, что-то со стуком упало на журнальный стол. Господи, какая я дура. С той стороны стекла маячил смутный силуэт, но я не стала дожидаться, пока они выйдут. Спустилась во двор, посидела на лавочке. Я знала, что долго мне ждать не придётся. Они наверняка уже складывают диван путёс в простынях. Нелепый киношный эпизод. Однако домой идти не хотелось. Я двинулась обратно в сторону железной дороги. За ней виднелись крыши частного сектора, затуманенные молодой листвой, а дальше горбился холмами пустыри, на которых мы запускали змеев. Последний раз это было больше 2 лет назад, когда я испытывала новую модель, сделанную для диплома. И вот уже всё заснято, посчитано, и диплом лежит в ящике стола, а скатанное полотнище змея в чехле. Кустырь больше не нужен. Зачем я иду туда? Домой я вернулась под вечер. Мама уже замела следы и сидела на кухне, вся напряжённая, как линия электропередач. Я давно хотела тебе сказать, он очень хороший, правда. Тебе смешно, наверное, что люди на старости лет, мама, ну что за глупости. Когда я над тобой смеялась. Он вдовец, сын школьник, дочка в садике ещё. Вечером вся дома, в выходные тоже. Мы как подростки в парке гуляем. Её лицо розовело от смущения. Глаза блестели. Она в самом деле казалась юной, ещё более юной, чем прежде. А я почувствовала себя змеем, которому обрубили леер. Я включила компьютер без особой цели, проверить почту, заглянуть на форум. Настольная лампа горела тускло, то и дело мигая, будто готовилась покрывать чей-то заговор. Громко тикал будильник. Надо бы уже ложиться. Вместо этого я запустила поисковик и набрала в строке запроса research scholarship стипендия на исследования. С этого момента я стала тенью самой себя. Каждый вечер заставал меня у монитора, из зеркала смотрело красноглазое чудовище, а информации всё не было конца. Я завела таблицы, куда выписывала данные о вузах, Я рассылала профессорам электронные письма с вопросами, и они отвечали, эти Джонны и Линды, все как один приветливые и готовые помочь. Я решила ограничиться только англоязычными странами. В Канаде меня давно притягивал остров Ванкувер, где находилась уникальная по масштабу оползневая зона. На сайт тамошнего университета сухо молчало о стипендиях. подходящих программ в Британии нашлось немного, и я никак не могла нащупать проблематику, которая захватила бы меня с головой. Мне до смерти надоели фасады с эпочии исторические памятники, к которым страшно прикоснуться даже лучом дальномера. Хотелось живого, природного. Я обратилась к Новой Зеландии с её сейсмической активностью, но это удлинило список всего на одну строку. И всё-таки южное полушарие манило за зеркальностью. парадоксальной эндемичной фауны и ощущением первозданной чистоты. В соседней Австралии возможностей оказалось гораздо больше. Я нашла десятки вузов, где преподавали землемерную науку, а интересных тем было столько, что разбежались глаза. Алмазные месторождения на западе материка, лесные пожары, эрозия морского побережья. Но больше всего меня привлекли невиданные прежде солёные болота Тасмании. Вображение нарисовало мелеющий водоём посреди безжизненной австралийской степи. Его берега год за годом размываются, болото меняет очертания, сжимаясь, как шагреневая кожа. Если оно достаточно большое, то мониторинг можно делать по спутниковым снимкам, а если нет, змей будет незаменим. Я тут же по виною с порывом написала куратору Тасманийского университета. Ответ пришёл быстро, как всегда, дружелюбный и почти лишённый формальности. Они с радостью готовы помочь. Да, у них есть стипендии по этому направлению. Вот здесь можно прочитать все требования к кандидатам и порядок оформления документов. И в конце письма. Пожелания и удачи. Такое искреннее, будто мне и правда были рады. У меня появилась теперь параллельная жизнь. Я никому не говорила о том, чем занимаюсь, даже отцу. Ездила на работу, готовила ужин и, поцеловав маму на ночь, ходила к себе, где гудел не переставая ящик компьютера. Почти все выходные я проводила в библиотеке Британского совета, готовясь к экзамену по английскому. Список дел был бесконечен: перевести документы, собрать характеристики, написать заявку на тему диссертации. А во время передышек я надевала наушники, включала музыку и пускалась в странствия по глобусу. Вот она, в Андименово земля. крошечная в полноте пятнышко под австралийским материком до Москвы больше двух обхватов ладони чудовищное немыслимое расстояние вот Новая Зеландия, где утро встречают на 10 часов раньше нас ещё дальше на восток невидимое под толщей воды лежит кладбище космических станций а потом сплошное голубое поле без единой песчинки островов до самой южной Америки В феврале я отправила документы в четыре университета. А в мае, накануне дня рождения, достала из почтового ящика письмо. Обычно я сведу в белом конверте и с попугаем на марке. Дрогнув сердцем, вскрыла конверт прямо тут, на площадке первого этажа. Всего один листок. В верхнем углу красный геральдический лев. Эмблема Юнитаз. Мне дали стипендию. Я действительно могу уехать! В следующий миг мне стало страшно. Так бывает во сне, когда паришь над пропастью, раскинув руки, и вдруг понимаешь, что крыльев-то у тебя нет, лишь жалкое пёрышко в рукаве. В письме сказано, что я должна приехать до конца августа, а мама вообще ни о чём ещё не знает. Я так мало думала о ней в эти месяцы. Сбыла с рук, успокоилась, отвлеклась. С конвертом в руке я шагнула из лифта и вздрогнула от неожиданности, услышав голос соседки. Ты чего такая? Случилось что? Она возилась с ключами у двери, а рядом плясала почглозая собачка на паучьих ногах. Меня за границу зовут, в университет. Так что ж, молодец. Куда зовут-то? В Австралию. Это хорошо. Там солнышко, пляжи. Повисла пауза. И соседка недовольная, что я не поддакиваю, добавила ворчливо. Отдохнуть тебе надо, Слав. Мама у тебя ещё молодая и красивая, что ты её опекаешь? Вздохнув, она повернулась ко мне широкой спиной, соселием толкнула дверь, и они исчезли, как растворились. Ни соседки, ни собаки.